Глава третья Совершенно секретно Выписка из доклада номер 1243-6 Президенту Российской Федерации Проект «Страш» на базе астрономических радиообсерваторий серии «Спектр» дал неожиданные результаты Из доклада группы наблюдений от 15 апреля 2100 какого-то года Во время очередного сеанса контроля радиообмена потенциального противника был перехвачен сигнал из дальнего космоса. По предварительным оценкам аналитиков, он имеет искусственное происхождение и не принадлежит ни одному из известных нам аппаратов, так как на данный случай не существует никаких протоколов. Рекомендую: первое, в кратчайший срок разработать последовательность действий в случае повторения сигнала; второе, создать специальную группу для анализа и возможной расшифровки сигнала; третье. Засекретить проект по протоколу Альфа-2, соответствующий выдаче допусков участникам группы. Четвертое. Поставить задачу внешним агентам отслеживать случаи принятия подобного сигнала за рубежом. Пятое. Заранее выработать решение на случай подтверждения внеземного происхождения сигнала. Директор службы внешней разведки Российской Федерации. А.С. Мельник. Я снова включился. Да, именно включился. Для меня не прошло и секунды с момента, как профессор со мной попрощался. Я оказался в том же помещении, где состоялся памятный разговор. Раздался голос профессора. «Здравствуйте, молодой человек. Как вы себя чувствуете?» Я пожал плечами. «Здравствуйте, профессор. У меня ничего не болит. Я умер?» «Что вы такое говорите? Все прошло замечательно». «Имплант прижился хорошо, все его нити проросли как положено. Кстати, сейчас вы себя осознали благодаря вашему импланту. Да и общаемся мы через него». «Это замечательно, профессор. Но вы обещали мне нечто больше, чем эта тюрьма. Я обвел рукой пространство, где находился». «Да, да. Сейчас мой ассистент даст вам доступ к интерфейсу управления вашим имплантом. Через него вы сможете включать и отключать трансляцию сигналов от органов чувств вашего тела, а также задействовать обратную связь. Изучите пока возможности. А когда будете готовы к тестированию, скажите. Рядом со мной появилось полупрозрачное изображение в виде человеческого силуэта с указанием различных параметров. Ага, это состояние моего организма. Так, посмотрим. Я полистал, изучая все, что было доступно. Разобрался быстро, так как интерфейс был такой же, как у виртуального полигона. А вот это интересно. Передо мной крутилась модель человека в полный рост, только полупрозрачная и на ней было видно расположение планта. Он представлял собой нечто бесформенное. Основная часть находилась между полушариями мозга, но от него отходили тонкие нити, пронизывающие весь мозг. Они же располагались по всему телу, как бы дублируя мою нервную систему. «Ладно, потом посмотрим». Через полчаса я поднял голову к потолку и произнес: «Профессор, я готов». «Хорошо. Активируйте трансляцию». Я так и сделал, и в животе защекотало. Еще бы я же только что стоял, а тут резко лег, как будто упал. Именно так мой мозг интерпретировал информацию от вестибулярного аппарата. Я почувствовал, что лежу на кровати. Запахи, звуки, все это хлынуло огромным потоком. Надо же, хотя мое виртуальное пространство не отличается от реального, но оно какое-то стерильное, что ли. На моем лице невольно появилась улыбка, и я открыл глаза. Моя реабилитация проходила быстрее, чем это планировали специалисты. Ежедневные медицинские тесты, походы в тренажерный зал для восстановления формы и чем дальше, тем больше мне нравилось то, что со мной случилось. Оказалось, что мне не нужно спать, точнее, моему телу отдых нужен, а вот сознанию нет. На ночь я ложился в кровати и отключался от своего тела, а дальше проводил время в своем виртуальном пространстве. В нем я создал себе локацию под настроение. Интерфейс управления имплантом позволял у вас создавать все, что угодно. Да и само виртуальное пространство никуда не девалось, когда я бодрствовал в своем теле. Поэтому интерфейс был доступен вне зависимости от того, где я находился. По сути, я получил дополненную реальность, чем и пользовался. просмотр новостей, сёрфинг в сети, видео, книги и многое другое без использования дополнительных устройств. Антенна для беспроводной связи также была встроена в мою черепушку. Я получил настолько уникальные возможности, что аж дух захватывало. Это было похоже на нейросеть описываемый в фантастических книгах. Конечно, загрузить себе базу данных не получится, но зато имелся другой эффект. Я запоминал любую информацию с первого раза и мог дословно рассказать или описать то, что читал или видел. Как объяснял профессор, имплант служил мостиком между моим сознанием и физическим телом. Когда, например, я читаю, имплант прекрасно фиксирует, куда и откуда поступает информация. И его искусственная нейронная сеть, перестраивается таким образом, чтобы максимально эффективно взаимодействовать с новым образованием в моем участке памяти. В общем, имплант расставляет маркеры по местам хранения данных. Когда я хочу что-то вспомнить, он стимулирует участок мозга по соответствующему маркеру и помогает вытащить необходимую информацию. Оказывается, что человек запоминает все, что происходит в его жизни. Только доступа к этой памяти обычно нет. Мне было интересно, что с собой представляет имплант и как он работает, поэтому я изучал медицинскую литературу с уклоном в нейрохирургию и имплантацию. Да, от этого я не стану профессором, как Алопатин, банально нет опыта по применению моих знаний. Но понимать, что и как работает, вполне. Такой себе медицинский справочник. Однажды меня посетила идея. Как раз в этот момент ассистент профессора, Николай, возился с компьютером, просматривая суточные данные. «Николай», — привлёк я внимание ассистента, «Я правильно понимаю, что имплант имеет аппаратное ядро, куда вшиты основные функции и изменяемую часть в виде тех же нейросетей?» «Все верно», — повернувшись ко мне, ответил Николай. «А интерфейс, которым я пользуюсь, он тоже вшит в ядро?» «Конечно нет». У Николая загорелись глаза. Видимо, я затронул его любимую тему. До этого я с ним не особо общался, в основном только с профессором. «Имплант — это тот же компьютер, только по своему устройству он очень отличается от привычных для нас». И как, наверное, ты уже знаешь, он состоит из искусственно выращенной структуры нейронов на базе твоей ДНК. Естественно, никаких нулей и единиц там нет. Но, как и в обычном компе, в нем присутствует вычислительное ядро, графическое ядро, оперативная и постоянная память. И для работы со всем этим в него вшита оболочка, позволяющая создавать приложение в привычной для нас среде программирования. Вот интерфейс — это и есть такое приложение. И, кстати, это моя дипломная работа. Николай поднял подбородок и принял горделивую позу. Я улыбнулся, такой же фанатик, как и профессор. Я продолжил расспрашивать. «То есть можно перенести любые программы с моего планшета, и они будут работать?» хм, «Должны», — Николай пожал плечами. «Если ничего корявого там нет, это как на обычных компах. Разная версия операционных систем, и все, нужно оптимизировать приложение под новые условия. Так и здесь. Но никаких существенных ограничений нет». Я на некоторое мгновение задумался, расфокусировав взгляд потом спохватился. «Слушай, Коля!» Я так дернулся от пришедшей мне мысли, что Николай резко подался назад. «А я могу получить доступ к возможностям установки приложений и к среде их разработки?» «Ты сам хочешь писать программы?» Я гивнула. «Слушай, это очень интересно!» Николай вскочил и начал растирать свои ухо. «По сути, ты сразу сможешь тестировать их в твоем виртуале, что ускорит процесс оптимизации». Он еще некоторое время постоял в задумчивости и снова сел. «Значит, сделаем так. Профессора я возьму на себя, а ты будешь показывать мне, что у тебя получается. Договорились?» Николай опустил голову и тихим голосом произнес: «Мне же еще кандидатскую писать. Отличная тема!» «Договорились?» С улыбкой протянул я руку ассистенту, и он тут же ее пожал. Все получилось так, как мы с Николаем договорились. Профессор сначала возмущался, а потом разрешил. И я, накачав себе кучу литературы по программированию, принялся все это изучать. Коли помогал мне, так как практики у меня не было, а он довольно хороший программист. И у меня стало получаться писать сначала простые, а после и все более сложные приложения. Например, что происходит, когда мы видим знакомого нам человека? Его изображение с помощью глаз поступает в участок мозга, отвечающий за зрение, где и обрабатывается. Далее сюда подключается память и ассоциативное мышление. И мы знаем, что перед нами, например, Коля, так как имплант отслеживает весь процесс, а также сам может взаимодействовать с этими участками мозга, использовать мою память и так далее. Я смог написать приложение, которое выводит рядом с человеком, которого я вижу, краткую информацию о нем, если она, конечно, мне известна, имя, год рождения, место работы и так далее, выжимку из биографии, которую я читал. И это, в принципе, было не так уж сложно. И вот тут имплант преподнёс мне сюрприз. Надписи стали появляться на любом предмете или части его, которые мне были известны. Смотришь на дверь, а там дверь, ручка, винт, пластик и тому подобное. Это был какой-то калейдоскоп. Надписи просто закрывали обзоры. Тут пришлось попотеть, чтобы перевести все к нормальному виду. В итоге у нас с Николаем получилось создать что-то вроде сортировки по тегам. Ну, например, я мог выбрать показывать только людей или живое и неживое. Можно отметить то, что хочу сейчас видеть и сохранить настройки под своим именем или показать информацию при пристальном внимании на предмете. И это было круто. О всяких часах, календарях, дальномерах, определителях скоростей и тому подобное я уже не говорю. Да, они, конечно, не такие точные, как специализированные приборы. Но если бы говорит габариты предмета, то дальномер на 100 метрах показывал погрешность 2 метра. Геометрия – сила. В один из дней я сидел за столом, не шевелясь, погруженный в работу в своем виртуальном пространстве. Да, со стороны это выглядело довольно странно – сидит человек и часами пялится в одну точку. Но сотрудники клиники уже привыкли к такому моему состоянию. Я как раз разбирался с типами и характеристиками экипировки воздушно-космических десантных войск. Передо мной вращался стандартный ББС – бронеход 2М. Меня не покидала надежда продолжить учебу в военном училище, поэтому я прикладывал все усилия для этого. Я полностью восстановился и освоился. Сейчас никто не скажет, что я полгода валялся в коме, а добавить сюда мои новые возможности так и вообще. Коля мне завидует. Тщательно прожевывая прочитанное, я засмотрелся на один из элементов брони. Через несколько секунд появилась надпись. «Сегмент брони универсальный. Впервые был использован в российской армии с принятием на вооружение экипировки «Ратник-10». На данный момент повсеместно используется в средствах индивидуальной защиты 5-6 класса, тип Б полужесткая система, способен остановить поражающий элемент с кинетической энергии до 4000 джоулей и импульсом до 20 кг, помноженный на массу, делённой на скорость. Состав. В этот момент я понял, что у меня очень мало времени, просто катастрофически не хватает 24 часов в сутках. У меня лицо вытянулось от осознания этого. Используя свою абсолютную память, возможности импланта, я могу усвоить огромное количество информации и впоследствии использовать ее, вот как сейчас броней. Химия, биология, физика электроника, все технические дисциплины, все технологии, которые накопило человечество. Да твою ж, все что угодно, что можно прочитать или увидеть, можно запомнить и использовать. Да, это каждый может, но я-то на совсем ином уровне. От перевозбуждения я вскочил. И начал ходить по своей палате, нарезая круги, как будущий отец перед урод домом. В этот момент в палату зашел Сергей Константинович. Михаил, с вами все в порядке? Озаботился профессор, увидев такую картину. Я замер и улыбнулся. Профессор, со мной все хорошо. Раньше я был очень благодарен вам за подаренную новую жизнь. А теперь я думаю, если вернуть время вспять, и я буду знать, что со мной произойдет, все равно полез бы в этот тренажер. Даже и так? Профессор смешно поднял брови и вытаращил глаза. «Да, именно так, Сергей Константинович. Вы просто не представляете, что я получил». Профессор, видя моё состояние, взял меня под руку и повел к креслам у окна. «Ну-ка, ну-ка, молодой человек, присядь и успокойтесь». Когда мы уселись, он продолжил. «А теперь расскажите мне, что случилось». И я зарядил скороговоркой о своих мыслях и умозаключениях. Профессор внимательно слушал, и на протяжении моего монолога становился все грустнее и грустнее, а после откинулся на спинку и совсем погрузился в свои мысли. «Сергей Константинович, что-то не так? На вас лица нет?» Профессор когда то вымученно изобразил улыбку на лице. «Понимаете, Михаил, то, что вы мне сейчас рассказали, это прорыв. Но, к сожалению, мы не можем повторить данный результат без большого риска для жизни пациента». Такое состояние, как у вас, очень трудно получить. Я уже долгое время бьюсь над решением этой проблемы. Либо загоним пациента в глубокую кому, где он не сможет себя осознать. Либо состояние будет нестабильное, и мозг начнет подавлять имплант. А поддерживать его в необходимом состоянии техническими средствами и химией, как в тренажерах, не вариант. Капсула, в которой с вами случился несчастный случай, очень громоздка». Профессор махнул рукой. «Да вы и сами видели». «Профессор, но это пока. Главное, есть пример, к которому нужно стремиться. Да и наверняка данные моего наблюдения помогут решить эту проблему». «Да, да, вы правы, Михаил», — вымученно произнес профессор, устремив пол, расфокусированный взгляд, при этом почесывая свой подбородок. Но долго это не продолжилось. «Я, пожалуй, пойду. Нужно обдумать то, что вы мне рассказали». Профессор встал и направился в сторону двери. Он как-то весь ёжился и стал похож на старика, еле передвигающего ноги. Я провожал его непонимающим взглядом. Да что это с ним? Не дойдя до двери пару шагов, профессор резко остановился и развернулся ко мне. «Совсем вылетело из головы, зачем приходила. Хотел сообщить вам, Михаил, что я через неделю вас выписываю». Через мгновение подошел к профессору и обнял его, а, остранившись, произнёс. «Ещё раз спасибо вам, Сергей Константинович». «Вы вернули меня к жизни». Глаза профессора заблестели. «Это моя работа. Но вот ради таких моментов я и люблю этим заниматься. И еще, Михаил, если нужна будет моя помощь, у вас есть мой контакт. Обращайтесь в любое время». Похлопав меня по плечу, Лопатин развернулся и вышел. Я пожал плечами и вернулся к своим делам. Профессор шел по коридору клиники и размышлял о том, что совсем расклеился. И ведь не потому, что случай уникальный, и его пока что нельзя повторить, а из-за того, что придется расставаться с Михаилом. У Лопатина не было детей, и он очень сильно привязывался к своим пациентам. Но Михаил был действительно особый случай. Профессор часто разговаривал с ним, обсуждая интересные обоим темы. И через некоторое время заметил, что относится к Михаилу как к сыну. Профессор продолжал шагать в другое крыло клиники, пока его не окликнули. «Сергей Константинович, мне нужна ваша помощь». Это был еще один дорогой профессор человек, Анна Николаевна, заведующая отделением психологической реабилитации. Он глубоко вздохнул. Иду, Анна Николаевна. воскликнул профессор. Тут же взбодрился и зашел туда, куда его позвали, закрыв за собой двери и тем самым перекрыв шум, доносящийся из кабинета.